Глава четвёртая. Коснувшись ладонями шершавой каменной стены, я прильнула к отверстиям и едва сдержала, чтобы не вскрикнуть. В комнате, будто раненый зверь в клетке, метался из угла в угол молодой мужчина, лицо которого пересекал шрам. Именно его я видела на медальоне, именно он должен был стать моим мужем. Дракон, принц, тот, которого я ненавидела всей душой, но в то же время жалела всем сердцем. Гордый, сильный, порывистый и очень опасный. Такой вряд ли согласится так просто принять уготованную ему судьбу. И я слышу, как бьётся твоё сердце. Резко остановившись, произнёс он, хищно оскалившись, глядя, казалось бы, прямо мне в глаза, несмотря на то, что нас отделяла стена». Пришлось спешно отступать, чтобы не попасть в очередную неприятность, но легкий сквозняк, появившийся за спиной, заставил обернуться, и я тут же столкнулась с насмешливым взглядом принца, который каким-то немыслимым образом очутился рядом со мной в коридоре тайного хода. Сердце ухнуло в пятки, подталкивая до дёру, но отступать было уже поздно. Сжав ладони в кулаки, да так, что ногти впились в кожу, я быстро справилась с собой, чтобы мгновение спустя без страха взглянуть в зелёные глаза с вертикальным зрачком. «Не терпится познакомиться с будущим мужем», — усмехнулся тот, окинув изучающим взглядом моё платье невесты и заострив внимание на лице. «Возможно, но лишь для того, чтобы уговорить вас отказаться от помолвки». Спокойно произнесла, решив попытать счастье, вдруг получится договориться. Если дракон откажется от помолвки, то все проблемы исчезнут сами собой. Он сохранит свою жизнь, я свободу. Вот только сказать об этом в открытую нельзя, чтобы не навлечь на свой народ беду. Нетрудно догадаться, как он отреагирует, узнав о планах моего отца. А я не хотела, чтобы все в округе превратилось в выжженную пустошь. «Вы серьёзно думаете, что я пойду на поводу взбалмошной девицы привыкшей, что вокруг неё крутится весь мир?» Взгляд дракона заледенел, а голосом можно было заморозить океаны. «Так вот, какого вы обо мне мнения! Что ж, тем более лучше разорвать все соглашения прямо сейчас, чтобы не терпеть эту взбалмошную девицу под боком всю оставшуюся жизнь. Разве нет?» «Драконы никогда не отступают», — порывисто ответил он. И если мы даём слово или заключаем договор, то прикладываем все силы, чтобы выполнить обещанное». «Вот же упертый! И как такого переубедить?» «На что вы готовы пойти ради своего народа?» — выдохнув, спросила я, подходя к решению проблемы с другой стороны. «Интересный вопрос. Не ожидал его услышать от...» «От взбалмошной девчонки?» — усмехнулась я. В таком случае вас ждёт ещё много сюрпризов и неожиданных открытий. Так на что вы готовы пойти ради своего народа?» «На всё», — не раздумывая, ответил тот. «Так откажитесь от помолвки, уходите из замка, возвращайтесь в свою империю и никогда, слышите, никогда больше не заключайте договора с моим отцом или его советниками. Такая просьба о приказ не может быть озвучена без причины, ведь так...» «Вы что-то знаете, но боитесь сказать? Я прав?» «Улетайте домой, кронпринц, пока не поздно», — произнесла я и развернулась, чтобы уйти, но передо мной возник мерцающий энергетический барьер, через который просто так не пробиться. И Я не услышал ответа на свой вопрос. «Я сказала, достаточно для того, кто умеет слушать. Пропустите, или вы привыкли только силой добиваться желаемого». Дракон скрипнул зубами, и в его глазах всколыхнулось пламя, но гневной речи, которая была готова сорваться с его губ, не последовало. Вместо этого он щелкнул пальцами, и барьер исчез, как и он сам, скрывшись в мареве портала. «Эх, а ведь я действительно надеялась, что можно с ним договориться. Видимо, не судьба. Теперь только и остается, что просить помощи у Сирин. Может, она посоветует что-то стоящее». Бесконечные коридоры остались позади. Выбравшись из тайного хода, я огляделась по сторонам, пытаясь справиться с клокочущими эмоциями, требующими выхода. Отчаяние, злость, усталость и тоска, соединяясь в единое целое, безжалостным водоворотом сметали мои девичьи мечты и надежды, погружая в пучину безысходности. Впервые в жизни я не знала, что предпринять. Меня выдернули из привычного мира, окунув головой в суровую реальность, в которой никому не было дела до чьих-то чувств и желаний. Хотелось забиться куда-нибудь в уголок, подальше от жестоких планов отца по захвату драконьей империи, от лицемерия великих лордов, от безразличия окружающих, которым было плевать на мою душу. Я всегда старалась помогать простым людям по мере своих сил и возможностей, спасала раненых животных. Даже начала изучать целительское дело, чтобы не прибегать к помощи посторонних, правда, пока в теории. А меня хотят сделать палачом. Голова шла кругом от хоровода мыслей. Я ценила жизнь во всех ее проявлениях и отбирать у кого бы то ни было, будь то дракон или человек, не собиралась. Пробираясь по пустующим коридорам замка, я не забывала оглядываться по сторонам, сожалея о том, что не додумалась взять с собой карту тайных переходов, оставшуюся в комнате. Облуждать наобум в том лабиринте было чревато большими неприятностями. Основные маршруты и развилки помнила наизусть, но совершенно не интересовалась той частью дворца, где жила тётушка, Так что пришлось рискнуть и идти к Сирен в открытую, надеясь на то, что отец сейчас занят и не встретится по пути. Мне оставалось подняться по лестнице и пройти галерею, ведущую в другое крыло, где жила тетка, когда дорогу преградили личные стражи отца, которых я знала с самого детства. «Прошу прощения, принцесса, но его величество запретил вам появляться в этой части замка», — произнёс старший из них. «Позвольте, я провожу вас в ваше крыло». С каких это пор покоя леди Сирина охраняет личная стража императора? Стараясь сохранять мнимое спокойствие, уточнила я, сделав вид, что не расслышала последнюю фразу. «С тех самых пор, как его дочь узнала правду». Раздался тёткин голос, и леди Сирин появилась из-за поворота. «Миледи, прошу вас вернуться в комнату». Заступив ей дорогу, попросил один из стражей. «Иначе что?» — усмехнулась она. «Шевернёте в меня пульсаром? Мне всего-то и нужно, что шепнуть своей племяннице пару напутственных слов». «Мы получили чёткий приказ, миледи», — нахмурившись, ответил тот, «нарушить который не имеем права». «Я понимаю, приказ есть приказ», — пожала плечами тётка, но вместо того, чтобы развернуться и уйти, резко взмахнула рукой. В тот же миг магические потоки сорвались с кончиков её пальцев, устремившись к стражам. Мужчины не успели даже глазом моргнуть, как их тела окружила мерцающая пелена, сквозь которую были видны застывшие лица. «У нас мало времени. Буквально через пару минут заклятие спадёт» торопливо произнесла Сирин и, достав из кармана медальон, протянула мне. «Я знаю о легенде про Горюн-гору и цветок желаний, распускающийся в полнолуние ровно в полночь. Скажи, ты действительно веришь в легенду и хочешь его найти?» «Да, верю», — ответила, удивившись теми разговора, но украшение брать не торопилась. «Хорошо», — улыбнулась она, будто не замечая моей настороженности. «Кстати, сегодня как раз полнолуние. Самое время осуществить задуманное, если, конечно, не испугаешься. Ты же не пугливая девчонка, боящаяся собственной тени. Разве я давала повод считать себя такой?» «Нет, не давала», — уже без тени улыбки ответила тетка. «Поэтому я хочу тебе помочь. Как в детстве, помнишь, когда твой отец еще не настроил тебя против меня, и я покрывала все твои шалости, помогая и оберегая?» «Этот медальон меняет ауру и внешность». Она снова протянула украшение. «Надев его, ты сможешь беспрепятственно пройти за стены замка, переодевшей служанку. А я подстрахую. Ты же мне доверяешь?» «Хороший вопрос. Интересно, мне в этой жизни можно хоть кому-то доверять? Что-то сомневаюсь. Сегодняшний день разбил мою уверенность в дребезге». «Мне можешь, и в глубине души ты прекрасно это знаешь. Бери медальон помни, я всегда была и есть и буду на твоей стороне. У тебя светлая душа о мире, пусть такое и остаётся. Не иди на поводу у чьих-то амбиций, это к добру не приведёт. Оставайся той доброй девочкой, которую я знаю и люблю». Всунув мне в руку артефакт, шепнула она, отступая на пару шагов, и пелена, окружавшая мужчин, тут же растаяла без следа. «Приказ есть приказ», — повторила она фразу, сказанную перед активацией заклинания, улыбнувшись стражем, растерянно хлопающим глазами. «Всего доброго, лорды». Развернувшись, Сирину шла даже не обернувшись, и мне пришлось последовать её примеру, пока стражники не заподозрили неладное. А ведь я даже не подозревала, насколько тётушка сильна, но сегодняшний день раскрыл мне глаза на многое. До собственных покоев добралась без проблем а вот там меня уже ждали неприятности. Открыв дверь комнаты, я вздохнула с облегчением, уверенная, что все прошло без осложнений, но, перешагнув порог, замерла, столкнувшись с яростным взглядом отца. «О нет, только не это. Но почему сегодня все идет не так, как нужно? Неужели судьба решила мне отсыпать все проблемы разом за те годы, что жила спокойно и счастливо?» «Разве я не запретил тебе встречаться с Сирин?» Сходу прорычал отец, не сдерживая ярость. Кажется, ему уже успели доложить. Только кто? Стражники или прислуга? Впрочем, из последних мне никто не встретился на пути. Значит, все-таки первые. «А разве запретил?» Сложив руки на груди, вопросом на вопрос ответила я, не опуская глаз. «Не смей дерзить, девчонка!» — рявкнул он. Неужели трудно хоть раз сделать так, как нужно? Нужно для кого? Для тебя? Для империи? Для всех нас, — сжав кулаки, произнёс он. Тяжёлый взгляд отца давил на плечи непомерным грузом, не давая вздохнуть свободно. Черты его лица заострились, губы сжались тонкую линию, глаза опасно прищурились. Я смотрела на него и не узнавала. Передо мной стоял совершенно чужой человек, не имеющий ничего общего с тем, кто в детстве мне рассказывал сказки, приходя навестить по вечерам. Когда он успел настолько измениться? Или я была слепа, что не видела в отце чудовище? Пап, что с тобой? Где тот добрый и мудрый правитель, на которого я всегда хотела быть похожей? Горло сдавил спазм, а по щекам сами собой покатились слезы. «То есть, когда я исполнял все твои капризы, был добрым и мудрым, а стоило напомнить тебе о долге перед родом и перед империей, сразу стал безжалостным тираном?» «Разве я называла тебя тираном?» «Твой взгляд красноречивее любых слов», — отрезал он. «Впрочем, ничего другого я от тебя и не ожидал. Ты меня разочаровала, дочь». «Я доверил тебе ответственное дело, а ты вместо того, чтобы готовиться к помолвке, бегаешь по дворцу к этой взбалмошной магичке, которая себе на уме». «Эта магичка, как ты выразился, твоя младшая сестра и моя тётка, произнесла речи, чем следовало. Она наша семья». «Но это не мешало ей идти против меня все эти годы, сеять смуту, затевать интриги и пакости», — сорвался он, но быстро взял себя в руки. Впрочем, я не затем тем пришел, чтобы ругаться. Через час состоится церемония в храме, поэтому хочу предупредить, что никаких истерик и слез я не потерплю. Все должно пройти четко по плану. Постараюсь. Глухо пробормотала я. Я в этом даже не сомневаюсь. Холодно улыбнулся он. А чтобы не сомневалась и ты, хочу сказать, что твоя кобылка, подаренная разлюбезной тетушкой на десятилетие, которой ты бегаешь каждое утро, «Побудет в моей личной конюшне. Если пройдет все гладко, она вернется обратно в стойло. Если нет, придется пустить ее на колбасу». «Ты не можешь так поступить», — прошептала я, не в силах поверить в происходящее. «Я все могу. Пора тебе это понять. Так что не сопротивляйся. Помолвка с драконом — дело решенное». «Кстати, чтобы не возникло сюрпризов, я наложу на тебя заклятие подчинения. Это поможет нам избежать твоих глупостей, и если таковые планировала совершить. Ведь ты же что-то планировала, по глазам вижу. Не хочу, чтобы мы опозорились перед гостями». Мысль о том, что с отцом явно что-то не так уже не казалось такой бессмысленной. А что, если тот маг в плаще всё-таки сильнее его и на самом деле как-то воздействует? Что, если мой родитель стал приверженцем темной магии, которая лишала разума? Потому что весь тот план, о котором я услышала, находясь в тайном переходе, — ничто иное, как чистое безумие. Подобные размышления все чаще посещали мою голову, и это навевало неконтролируемый ужас. И «Если отцом действительно управляет тот маг, мне не сдобровать». Все озвученные мною доводы разбивались о ледяное безразличие Его Величества, словно передо мной был не родной отец, а совершенно посторонний человек. Но я узнаю правду, чего бы мне это ни стоило.